Как показывает история даже последних трёх веков, у мировых заговорщиков не всё получается так, как они планируют. Видимо, высшие силы космоса не только регулируют многие процессы на Земле, но и незримо управляют ими. После Первой мировой войны у человечества появилось мощнейшее оружие против мирового иудейского зла всё на масонской проказе. Национализм. Мировые заговорщики моментально оценили глобальную опасность национализма. Сегодня мы видим, как еврейские барзаписцы и телевизионные почкуны пытаются смешать с грязью русский, немецкий, итальянский, французский, арабский и любой другой национализм, кроме еврейского, о котором не произносится ни звука. Что уже говорить об Израиле, если в России все на российские организации и иудео-масонские секты типа Хаббада, все эти еврейские конгрессы и различные иудео-масонские ложи ведут тотальную идеологическую работу среди евреев России начиная с детского возраста, создавая для них специальные школы и прочие учебные заведения до людей пожилого возраста дрессируя и натаскивая их на своей человека ненавистнической религии в духе шивинестического нацизма. Так исполнительный директор Федерации еврейских общин России Евгений Яковлевич Горин в интервью просеонистской газете "Известие" нагло заявил: "В России речь идёт не только о том, как учить еврейскую молодёжь жить в соответствии с старой Но я там, как вернуть многим тысячам уже не молодых людей то, что было отобрано у них тоталитарным государством? Создавая общины, мы стараемся в первую очередь возродить национальное самосознание у евреев, живущих в России, и делаем это через возвращение веры и традиции. Этот Йона перепутал Россию с Израилем. Кто звал вас в тоталитарное государство? Отобрали у них веру. Вот сволочи! Залили Россию кровью, уничтожили более 60 миллионов граждан России, разграбили и разрушили страну, понастроили концентрационных лагерей, где иудейские душегубы уничтожали наш народ и еще раскрывают рот для лживой демагоги после второй мировой войны вскрылись и были впервые преданы огласке закулисные козни и провокации международного еврейства в части развязывания мировой бойни, унёсшей многие миллионы человеческих жизней. Но эти данные были достоянием лишь узкой группы политиков и государственных деятелей, и лишь после второй мировой войны произошёл информационный взрыв, И благодаря очень широкой аудитории человечества были открыты многие тайны мирового сионизма и иудеомасонства, в части их преступных деяний против народов мира. Всё дело в том, что Гитлер в результате молниеносных захватов европейских стран захватил многие их архивы. Особенно ценные документы были обнаружены в синагогах Голландии и других стран Бенилюкса. Именно из этих сионистских и масонских архивов человечество смогло узнать о планах мировой еврейской олигархии по захвату всего человечества и установлению над ним своего контроля. Всем народам они навезывают лживые понятия свободы и либерализма, и находятся миллионы идиотов, которые клюют на эту гнилую и лживую приманку. Ещё 100 лет назад наши мыслители разоблачали эту еврейскую ложь о воссы не там. Для полного расслабления правительства и общества гоев писал ещё в 1907 году Демченко. Еврейство заражает их фальшивыми либеральными принципами при помощи своей печати и воспитанных, ангажированных и рекламированных ими учёных и литературных авторитетов. Эти же фальш принципы связывают правительство и образованное общество по рукам и ногам. Ведь по законам бытия, распущеные бразды правления тотчас подхватываются и подбираются новой рукой, потому что слепая сила народа не может одного дня пробыть без руководителя. Следовательно, новая власть заступает лишь на место власти ослабшей от собственного либерализма. Этит образды правления евреи и подхватили из рук нашего распринципированного ими правительства. Не менее точно написано и о русских баранах начала 20 века, от которых бараны начала 21 века мало чем отличаются. Надо заметить, что люди с дурными инстинктами, много отчисленные добрых, каждый человек стремится к власти. И мало кто не сделал бы директором, если бы мог. При этом редко не готов пожертвовать благами всех ради достижения благ своих. С этой точки зрения необходимо смотреть и на наших деятелей освободительного движения из разряда русских. Это не патриоты, а христопродавцы которым в будущей русской еврейской республике мерещится президентские и министерские кресла, губернаторские посты и другие злачные чиновничьи места более скромного ранга. А в настоящее время их выдвигают и соблазняют еврейская реклама, устная и печатная, еврейская протекция, еврейский кредит, еврейская взятка, еврейское регулярное жалование из еврейских каз, еврейские кокотки и прочее. Писалось это сто лет назад, а все как будто о дне сегодняшнем. С какой же стати удивляться, что все рушится? При тотальной дегенерации элиты и народа спасения ждать неоткуда. После Второй мировой войны структуры Комитета 300, используя еврейские организации и масонские ложи, Провели почти во все парламенты западноевропейских стран своих депутатов из числа предателей коренных народов. Благодаря их усилиям были приняты законы, направленные против государствообразующих народов этих стран и превращающие еврейские диаспоры в них в неприкосновенные касты. Уже к 1970 году евреи в Западной Европе доминировали везде в политике, в банковской сфере, в бизнесе, в культуре, в сфере средств массовой информации, в юриспруденции и так далее. Ярчайшим примером является Германия. Уж как обвиняли Советский Союз в якобы тотальной пропаганде в странах Восточной Европы. А на поверку что вышло, когда объединились две Германии? В ФРГ немцы оказались полностью затравленным еврейским народом, лишённым национального самосознания и чувства социальной и политической справедливости. А немцы ГДР оказались полностью раскованными, не утратившими национальное самосознание и с высоким уровнем социальной справедливости. Первые попытки консолидации национально мыслящих европейцев состоялись в 1951 году в шведском городе Мальмё, где состоялось собрание нескольких европейских правых организаций, пока очень малочисленных, слабых, без представительства видных национальных лидеров. Самой крупной из них была итальянская партия Моувенто Социале. Еврейская пресса моментально навесила им ярлык чёрного интернационала и запугала обывателя. Но это были только первые шаги по консолидации патриотов Европы перед лицом еврейской оккупации. Попытки европейских элит противостоять наглой еврейской экспансии были малоэффективны, особенно учитывая высокий уровень правовой культуры и законности, пока не пришло понимание того, что необходимо изменять антинародные законы, делающие евреев в этих странах неприкосновенной кастой, а коренные народы огнетаемой стороной с гоями. Так начал возрождаться здоровый дух национализма, отвергающий космополитический еврейский либерализм и иудейские ценности в виде разлагающих общество пороков. Но законы можно изменить только завоевав достаточное большинство мест в парламентах. Так в странах Европы стали появляться народные и национал-демократические партии которые вели борьбу за представительство в парламентах своих стран. Но сионистские круги и структура комитета 300 быстро поняли грозящую им опасность, используя монополию на средства массовой информации, и особенно телевидение, а также мощный диктат США при поддержке Англии. Они развернули широкомасштабную кампанию по дискредитации национализма, То есть, откровенный еврейский нацизм, шовинистическо-расийский национализм, проповедующий через бога избранность евреев, их расовое превосходство по отношению к другим народам, стал клеймить национализм других народов в их собственном доме, при этом огульно извращая саму суть национализма. Так что же такое национализм? Поскольку в России и в Советском Союзе господствовали евреи, и печать была под их полным контролем, то понятно, что во всех наших словарях понятие национализма извращено. Например, в словаре иностранных слов так трактуют национализм: реакционная буржуазная идеология и политика, направленная к разжиганию национальной вражды и натравливанию одной нации на другую в интересах эксплуататорских классов. Это, так сказать, подвод под статью о контрреволюционной деятельности. Если русский народ только подумает о возрождении национального самосознания. И далее. А реакционный черносотенный национализм стремится обеспечить привилегии одной из наций, осуждая все остальные нации, наподчинённые и даже совершенно бесправное положение. Но Это же прямо написано о евреях и их сионакоммунистической власти. Это ведь по еврейской торе они богоизбранные, а остальные гои-скоты. Это они всегда имели привилегированное положение среди бесправного русского народа. Та же чушь о национализме написана в энциклопедических и прочих словарях, издававшихся при советской власти. А теперь давайте заглянем в толковый словарь университета Вебстера США, главный словарь, по которому американцы выверяют даже правильность своей речи и который каждый год покупают более миллиона англоязычных людей всего мира. Так вот, по этому словарю: национализм преданность своему народу, защита национального единства или независимости. То есть получается, что для русских умышленно насаждается извращенное понятие национализма, а для других народов истинное. Что ж, это обычная практика иудейских фашистов и расистов – разделять народы и властвовать над ними. Национализм – это естественное осознание своей генетической, исторической и культурной принадлежности к своему народу и к своей родине. Любви к своей истории, к своей культуре, к своим традициям и среде обитания. Отсюда вытекает естественный вывод. Быть националистом – это не только высший долг каждого гражданина своего отечества, но и его святая обязанность перед своим народом, если он не предатель и не враг этого народа. Поэтому когда мы слышим о гульной ложь и шельмавание национализма, знайте, это делают маргинальные отбросы, уже давно предавшие интересы своего народа и родины. Европейская национальная элита это уже давно поняла, хотя точнее сказать, она этого никогда не забывала. Поэтому в отличие от нашей псевдоэлиты, давно включилась в борьбу за освобождение своих стран от еврейского засилья. За беспредельно короткий исторический срок, всего 50 лет, европейские патриоты-националисты добились феноменальных результатов. Уже к концу XX века народно-национальные партии занимали в своих парламентах следующие положения: Швейцария 23%, Австрия 28, Норвегия 15, Франция 14, Бельгия 11, Италия 10, Дания 9, Словакия 9, Румыния 8. Даже всего за 4 года нового 21 века патриоты Европы заставили затрепетать еврейских фашистов и своих предателей. В 2002 году на выборах президента Франции французские обыватели из среды ожереевших от безделия парижских рантие, гнилых либералов, половых извращенцев и просто предателей евреев и их выклистов были ошеломлены итогами первого тура. Когда Ле Пен набрал более 18% голосов, тут уже не только Франция, но и зачмлённая ветка заветным либерализмом и гомосексуализмом Европа забилась в конвульсиях страха, что во Франции может победить народ. Маментально были брошены миллиарды на тотальное оболванивание обывателя и его запугивание. Началась кампания по дискредитации национальных лидеров Европы. Липена во Франции, Хайдер в Австрии, Берлускони в Италии, Блохера в Швейцарии. Оболваненная часть французских маргиналов не дала Липену на президентских выборов 2002 года подняться выше 18%, но это даже хорошо. Этих французских туго-думов-обывателей, зараженных сионистской заразой либерализма, этих... У умников, получающих другие страны псевдоморали, ещё не клёнул жареный петух, но он уже к этому готов. На начало 21 века можно с уверенностью уже говорить о том, что национализм является единственно реальным грабовщиком мировой проказы человечества международной еврейской олигархии, мирового сионизма и иудеомасонства. И никакие комитеты 300 не помогут богоизбранным заговорщикам продлить эру эксплуатации человечества и сионистского террора на земле. А залогом победы является то, что народно-национальные партии стран Европы возглавляют не просто богатые люди, а патриоты из властной элиты, которые едины со своим народом, которые понимают, что народ является высшей ценностью любого нормального государства.